Сердце ёкнет и затрепещет. Я вгляжусь в тебя, потому что узнаю тебя. Мое заветное, мое последнее желание. Я подумаю, что не видела никого красивее, но вслух не скажу. Не хочу, чтобы ты решила, будто я свихнулась. Я поздороваюсь. Протяну к тебе руки, поцелую в щеку, Коротко, неприлично забываться. Немного всплакну. Но только немного, потому что глаза стариков... Высохшие колодцы. Я приглашу тебя войти. Ты войдешь. Я бы не советовала юной девушке переступать порог такого дома, да еще с таким жильцом. Старая женщина, пожилая женщина, еще одиноко живет в ископаемом коттедже, с волосами точно выгоревшая паутина и садом, где сорняки и еще бог весь что. От таких созданий попахивает серый. Может, ты даже слегка испугаешься. Но ты чуточку безрассудна, как и все женщины в нашем роду, и потому все равно войдешь. Бабушка, скажешь ты. И, услышав это слово, я пойму, что от меня больше не отрекаются. Я усажу тебя за стол с деревянными ложками, плетеными венками и свечой, что никогда не горит. Тебя будет знобить. Я дам полотенце, укутаю тебя в одеяло, приготовлю какао. А потом я расскажу тебе историю. Вот эту самую историю. Историю о том, как случилось, что ты оказалась здесь. Сидишь у меня в кухне и слушаешь мою историю. Если бы каким-то чудом это произошло, не было бы нужды в этом бумажном кургане. Что мне от тебя нужно? Не любви. Я не осмелюсь просить так много. Не прощения, ты и не в силах его даровать. Значит, мне нужен слушатель, тот, кто поймет меня. Только что бы ты ни делала, не вздумай меня сглаживать. Я совершенно не желаю становиться разукрашенным черепом. Но оставляю себя в твоих руках. А что мне делать? К тому времени, когда ты прочтешь эту последнюю страницу... Если я где-то и буду, то разве что в ней. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2004 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ересанова.